Глава 5. Ты никогда не умрёшь. Ты ведьма? А ведьмы живут вечно. Кристал Сталкас пощучина. Она вышла из шкафа, как обычное привидение, пройдя сквозь запертую дверцу. Измученное худое лицо, глубоко запавшие чёрные глаза, распухшие тёмные губы, светлые волосы неопрятно у гнездом. Синюшная кожа, мятое платье с порванным подолом, босые ноги и очень блеклое призрачное сияние. Руна тревожно заурчала, спрыгнула со стола, метнулась к хозяйке. Призрачная женщина слабо улыбнулась. Кошка потерлась, а ее ноги и сияние стало чуть ярче. Ведьма смогла задержаться в этом мире только благодаря своей питомице. Я смотрела на нее состраданием и страхом. Духи магов и ведьм отличаются от людских способностью к материализации. Сила пропитывает душу так, что и после смерти она сохраняет способность говорить, работать с предметами и открывать двери. Но Карина после смерти этого полезного свойства лишилась. Наклонившись, она гладила кошку Но призрачная рука проходила сквозь урчащее полосатое тельце, словно перед смертью из ведьмы высосали всю силу. Как не знаю, я не слышала ни об одном подобном случае. На такое не были способны даже стародавние, даже современные нечисть. И это страшно. Доброй ночи, Карина. Я неловко кашлянула подумав, что нечего подобного ни ночи, ни доброты нет и в памяти. Ведьма выпрямилась, взгляд усталый и беспокойный. Потрясквшиеся губы открывались, как у выброшенной на берег рыбы. Часто, но безрезультатно, беззвучно. Даже на пару слов сил нет. Мне стало жутко. Кто? Какая сволочь способна на такое? Какая мразь? сотворилось ведьмы это. Наблюдатели? спросила я сипло. Она сначала отрицательно качнула головой, а потом кивнула. И как это понимать? И они, и не они? Я задачно нахмурилась. Карина снова кивнула и сделала приглашающий жест. Дискотедром. Я молча обулась, понимая, куда она зовёт. Вышла в коридор. Привычно закрыв на ключ дверь, я отправилась за призраком в её комнату. Дух прошёл сквозь стену, а я отворила незапертую дверь. Рону уже сидела на столе, тихо урча. Ведьма замерла у кресла. Я тихо затворила дверь, добралась до стола и включила лампу. Вы что-то нашли, уточнила шёпотом. И спрятали. Она снова кивнула и указала на спинку кресла ложка подтверждающе укнула. Я села на корточки, перебрала платье и вопросительно посмотрела на Карину. Она отрицательно качнула головой. Значит, кресло. Освободив его от платья, я чутко ощупвала жёсткую ткань, пока не добралась до щели между подушками спинки и сиденье. Осторожно просунула в щель пальцы и резко одёрнула руку, уколовшись. Возмущённо посмотрела на Вильму. А она слабо улыбнулась и кивнула. «Ладно». Я снова запустила пальцы в щель, подцепила колючий предмет и вытащила его наружу. И поняла, что кололась магия. Предмет-то на первый взгляд ничего особенного. Бронзовая подковка, изрисованная символами. И каждый из них вспыхивал серебристой звездой, едва я проводила по теплому металлу пальцем. Но восемь лет назад похожая штучка познакомила меня с Альбертом. Два месяца я рыла носом в землю, ища для наблюдателей некий артефакт, кем-то неизвестным спрятанный. И нашла в пространстве на временном слое начала двадцатого века, когда подковку, собственно, и схоронили в подвале здания, которое снесли в восьмидесятых годах. Но для меня любое прошлое — это еще существующее было. А что это за артефакт, осталось загадкой. Верховная на мой вопрос ответила пожатием плеч Альберт красноречивым молчанием, всегда переводившимся как «это великая тайна наблюдателей», а архивы тишиной. Я положила подковку на стол под лампой и склонилась изучая. А, впрочем, я не очень-то упиралась ища. Но если сейчас полезу в архивы, сдам себя с потрохами, Да не будь я такой дуб, гордой. Сохрани я старые связи. Вероятно, под страхом смерти собственной удалось бы сунуть нос даже в великую тайну. Из-за нее вас убили? Я посмотрела на Карину. Ведьма кивнула и скривилась, обвела руками комнату и изобразила на пальцах бардак. Мы лыскали. А где вы взяли артефакт? Она ткнула пальцем в пол, И указала на руну. Значит, кошка нашла. А внизу, кроме первого этажа, обычно есть подвалы? Карина снова кивнула. А не знаете, для чего это? Моя призрачная собеседница пожала плечами. Зачем вы вообще сюда приехали? Ведьма склонилась на своих платьях и указала на одно из них. Получив разрешение, я без стеснения порылась в карманах и нашла письмо. Без конверта, старомодная, рукописная, в котором одна подруга просила другую приехать и помочь разобраться со странностями. А по подписи я опознала одну из ведьм, чье дело лежало в стопке с остальными пропавшими. «Вы не встретились?» Я сдвинула открытую косметичку, села на стол и снова присмотрелась к подковке. «Как бы в архиев-то пролезть, да не наследить?» Дело принимает очень опасный оборот. Карина отрицательно качнула головой и показала на пальцах, что приехала, искала, но нашла совсем не то и совершенно случайно, а потом нашли и ее. Я внутренне поежилась и снова вспомнила все случаи лишения силы. Ведьмы-отступницы умели врезать чужие угли и впитывать их в силу, увеличивая собственную мощь. Плюс на ведьминой крови можно сделать артефакт, который хранил частичку силы и давал возможность её использовать, как браслет от Верховной. А в незапамятные времена стародавние умели жертвоприношениями переливать силы из одной ведьмы в другую. Вот и всё. Насчёт последнего случая не скажу. Эти знания давным-давно утеряны. Но первые два Затрег вели лишь треть или 2/3 силы насельницы. Даже кража угля или его выжигание оставляли ведьме крохи силы. А так, чтобы высосать всё и даже больше, надко рассказывала, что в старину до заключения перемирия ведьмовская сила и душа были питанием для нечисти, и стародавняя нечисть как раз была способна выкачивать всё до капли. Но ведь такой нечисти сейчас нет, наверное. Запрещенные, редкие, оттого малоизученные особи нет-нет да всплывали. В какой-нибудь, черт возьми, глуши. — Кто это сделал? — спросила я снова. — И для чего? Карина подошла к столу и указала на зеркальце. Я взяла его, раскрыла и посмотрелась за чем-то. Ведьма зашла мне за спину, отразившись рядом. — Я не знаю. Юкоса сначала на призрачную себя, потом на меня, потом на своё отражение, потом опять на меня. Посмотрела выразительно и снова повторила жесты. И я поняла. Убийца стал вами, и от догадки стало совсем страшно. Даже силу для этого забрал. И это не просто иллюзорная личина, а оборот, весьма серьёзно кивнула я. «Твою мать, а!» — не сдержалась я. Карина опять кивнула. «Вы потому и сказали, что и наблюдатели, и не наблюдатели». Я отложила зеркальце и обернулась. «Потому что внешний человек был знаком, а кто таился под личиной, непонятно». Снова кивок. «Немыслимо!» «Но кто способен на такие перевоплощения?» Я интересовалась скорее у себя. «Кто?» чтобы даже силу и уголь и сферу силы тоже. Не только облик, но и вашу способность управлять живой природой. А вы поняли, что человек не тот, за кого себя выдаёт благодаря руне? Она учила несоответствию. Очередному кивку я не удивилась, но от подтверждения стало жутко. И нет, это не нечесть, наверное. Не знаю но больше похоже на отступников. Они, вскрывающие древние скроны стародавних с потерянными и запрещёнными знаниями, способны на всякое. Наверное, да. Единственная ниточка это подковка и пропавшие ведьмы со сферы смерти. И наблюдатели, которые как огня боятся нечисти, зато наловляют отступников в собаку сели. Ваша подруга рассказывала о странностях города. Она осталась здесь или? Карина поджала синие губы и с сожалением покачала головой. Других призраков в Федем, вероятно, здесь нет, а в их смерти я уже не сомневалась. Опытная природная ведьма, усиленная питомцам, не нашла в крошечном городишке свою подругу. Это всё, финиш полный. Зачем же здесь собирается именно ведьмы со сферой смерти? Почему именно наказаны объяснимо. Полные сил настранную некропреманку не клюнут. Не уж-то из них, как из Карины, высасывает остатки магии. Для чего? Да например, чтобы открыть дверь в мир мёртвых и выпустить оттуда освобождённую нечисть. Я нахмурилась, обдумывая очередное дурное предположение. Наш мир скрывает немало тайников и закладок знаний от стародавних ведьм, знаний утерянных, страшных по силе и воздействию, и по власти, которую обретет тот, кто до них доберется. Но эти закладки сторожат и наблюдателей, и древние охранные заклятия стародавних. Помощь нечисти в таком случае крайне необходима. Может, здесь есть тайник? Черт, как в этой проклятой истории много всяких может быть. Но он реально может быть. А подковка – ключ к нему. Или ключ-карта. А сила смерти нужна, чтобы открыть портал. С миру по нитке, с каждой наказанной по капле. И сначала пробудить поток и подтянуть побольше ведьм. А потом подготовить ковровую дорожку для гостей-помощников. А наблюдатели, видимо, выжидают. Даже если не они убили Карину. Не верю, что не в курсе. Эти сволчи всегда в курсе. Карина вдруг снова указала на зеркало. Я подняла его, глядя на наше отражение, а ведьма указала на них, а сама отстранилась и посмотрела на меня взволнованно. Потом опять отразилась, ткнула пальцем в своё отражение и сразу же отодвинулась. Не понимаю, призналась я и устало тряхнула головой. «И не мудрено, время-то поди!» В коридоре снова пробили странные часы. Карина виновата улыбнулась и метнулась к шкафу. А я спрыгнула со стола и проснулась. Пробуждение было внезапным, толчок вбок. Я снова сидела за столом в своем номере с прилипшим к щеке шнуром для плетения артефакта. Рона лежала напротив и смотрела, не мигая. И снова по коридору ледяным сквозняком летело эхо часового боя. Первым делом я метнулась к шкафу, но он пустовал. Протерев лицо и стряхнув остатки сна, я стараясь не шуметь, отправилась в комнату ведьмы. Открыла незапертую дверь, перерыла платья и нашла письмо от подруги, а потом и подковку в указанном месте. Вспомнила, как Руна встречала меня в кресле, умылась когда я пришла сюда в первый раз и поняла почему не нашла следов защиты зачем они когда здесь сторожем кошка и томс ведьмы имели массу талантов и оберегали порученные лучшие любых заклятий и я снова подумала об отражениях что карина хотела сказать да я не поняла и где в гостинице есть старинные часы с таким звычным боем когда я шла по коридору к себе То я в стену услышала скрип двери, кажется, Карифе. Говорят, наблюдатели бывшими не бывают. Но этого парня вряд ли можно назвать наблюдателем. Очень уж неохотно он работал на бдящую за ведьмими контору и сбежал при первой же возможности. Да ещё и по слухам дверью напоследок хлопнул, в смысле гадость сделал. Прячется ли он здесь? И только ли прячется? А вот не верю ни в первое, ни во второе. Он слишком много знает. Закрывшись, я походила из угла в угол, размышляя, куда спрятать подковку и где раздобыть о ней информацию. Можно, конечно, подобрать ключи к чужим профилям. Я так делала пару раз. Но подставы мне запретили, смертельно опасные тем более. Часы показывали в шесть утра. Е, умывшись, и наспех перекусил бутербродами и снова сел за работу. И руки делали одно, а голова думала о другом. Я 3 года проработал в архиве и не имею права не знать некоторых важных вещей. И пальцы доплетали последний элемент для ловца снов, губы шептали наговор, а перед глазами стояла подковка. И так. Все сибирские города стоят на подземельях стародавних ведьм и фундаментах их домов. Освоение Сибири началось с середины XVI века, когда возводились первые крупные поселения. Тюмень была основана в 1586 году, Томск – в 1604. И незадолго до этого ведьмы, скрывая свою яркую и явную магию, вынужденно снялись с насиженных мест и начали создавать схроны. Европейская охота на ведьм XV-XVII веков до Сибири не докатилась. Зато добрались наблюдательские палачи, а вместе с ними и новые порядки. Но к тому времени главные секреты волшебства были спрятаны далеко, глубоко и очень надёжно: в сложных подземельях и обычных подвалах, в тюрьмах для нечести и могильниках, в капищах и древних гробницах стародавних и ко всем скронам вели карты и каждый открывал специальный ключ символы на боках подковки это надпись подпись когда грянул гром стародавние постарались беречь главное знание ведьмы цинично говорили наблюдатели прошлого что тараканы существуют со дня сотворения мира и переживут любые катаклизмы появятся и расплодятся вновь Но без древних знаний они не многим опаснее людей. Истрадовние это прекрасно понимали. Часть их тайников смыли наводнения и поглотили землетрясения, но часть осталась и ждала новых учениц. Как и ключи или ключ-карты к ним. Прятали страдовние самые разные: от древних книг и свитков с описаниями ритуалов и артефактов до гравниц которых спали духи ведьм, готовые выйти в мир живых и учить. И ключи для них делали типовые. К жертеным камням и алтарям вели кристаллы, к тайникам с летописями бронзовые свитки. А вот к чему вели подковы, я, к сожалению, не в курсе. Две штуки, о которых я знаю, могут быть и составной частью одной карты или ключа, а могут вести к разным тайникам с похожим содержимым. Стародавние пользовались символикой, которую мы давно разучились читать. Но одно точно. Подпись на подкове — это старославянское «Я ведаю». И ей всегда отмечались ключи к знаниям, то бишь к тайникам со знаниями. А колючие искры — заклятие на поиск силы. Ключ искал сильную владелицу. И в моем лице ее не нашел. Мне артефакт ничего не расскажет. Не то уж рассказал бы ведениями, да я не та. До дел лавца, я встала и потянулась, отмечая скорый полдень. В подвалы что ли сходить? В компании Анжелы, если придётся пообещав ей за очередную экскурсию 200 рублей и фотосессию в цепях. Молодёжь любит антуражные фотографии на неожиданном фоне. Или с руной для подстраховки. Когда я нашла первую подковку, К ней прилагалось пара объясняющих свитков и мешочек с подсобной мелочёвкой. Карина или торопилась, или невнимательно искала. Из комнаты я вышла только поздним вечером, когда закончила работу. После рассказа мёртвой ведьмы о странностях убийцы, я не шибко верила в пользу артефактов, но с ними спокойнее, чем без. Анжелы привидев меня аж из наушников и прогнала. Оказывается, волновалась, не заболела ли я. Я отговорилась с женскими днями и за ужином неловко забросила удочку насчет подвалов. «Да не, там тоска!» Девчонка скривилась недовольно. «Были бы цепи или клетки. А там коридор как тут дома и комнаты. Бабуля там всякую фигню хранит, ну, которую жалко выкидывать. Мебель там сломанная, столы и столья. Оно ж старинное. Типа мастер найдется, будут деньги лишние» по реставрировать. Я ей предлагаю в реалити-квест устроить, а она в музей хочет. Пойдёте? Ого, я с удовольствием доедала рыбный пирог. Оказывается, бабушка поправилась и на радостях встряпла весь день. Ангел посмотрел на часы. Сами сходите. Мне убираться надо. Пять сек, ключ найду. Только не сломайте ничего. В смысле, руку, ногу, хоть ик. Там темно, стрёмно и грязно. Точно хотите? По коридору до лестницы слева от нее дверь. Вот ключ от входной. Свет включается, как вниз спуститесь. И оденьте, что не жалко. Из не жалко у меня был только домашний костюм, он же пижама. И я отправилась в чем есть. Джинсы, свитер, тонны амулетов по карманам. За последними поднялась специально. А вот камеру не взяла. Интуиция напряжена в дело, шепча о необходимой свободе рук и любых движений. Подвал вело десять высоких ступеней, и я спускалась в полной темноте, держась за стену, и минут пять потом на ощупь искала выключатель. А когда нашла, осмотрелась и полностью согласилась с Анжелой. Темно, стрёмно и грязно до невозможности. На длинный коридор всего три лампочки на проводах. От пыли свербело в носу. Натянув на нос ворот свитера, я огляделась. А вот насчёт скуки не уверена. На грязном полу чётко проступали чужие следы, старые, размазанные, точно шедший шаркай и два волочил ноги. Но определённо чьи-то. Достав из кармана интарные чётки с крупными бусинами, я намотала их на кулак и прошептала наговор, добавляя света. Грубая кирпичная кладка клочит тёмной паутины на потолке лёгкий запах гнили и остальные амулеты, кольца, браслеты и подвески молчали, не указывая ни на чужое присутствие, ни на магию, но я им не верила. Даже сквозь толстую шерсть воротника и пыль я ощущала то же, что и в комнате бабушки Анжелы. Не тот воздух. И, вероятно, не те у меня амулеты, слишком слабые или настроенные на неизвестную мне чещь. На пороге, вглядываясь в душный подвальный сумрак, я боязливо топталась не больше минуты. Сегодня не решусь, завтра тоже. Ничего во мне не изменится, и сила ниоткуда не возьмется. Как и защита, ибо от чего защищаться, я не знаю. И завтра, и через неделю, и через месяц со мной останется только то, что есть сейчас. Или рискнуть, узнать и разобраться, или... И медленно идя по коридору и прислушиваясь, я снова вспомнила о неизвестной науке нечисти. То, что сотворили с Кариной, думается, не под силу ни одному магически одарённому человеку. Выпивать ведьму досуха не умели даже стародавние. Зато нечисть, с одной стороны, если опираться на знания о современных видах, нечисть абсолютно не способна к оборотам и использованию лечин но с другой по сей день где-то прячется и выживает древняя нечисть, которая подлежит истреблению из-за особенностей силы. Раз в 100 лет в сибирской глуши вдруг обнаруживается якобы уничтоженная ящерица, умеющая высасывать силу из любой нечисти, даже из беса, до полного опустошения жертвы. Или бабочка, а она и распускает сущность человека, или слабые нечисти на нити севает из них кокон и выходит из него обновлённый заимствованный на день другой внешностью повадками и частично способностями и кто знает что всплывёт здесь всплывёт или выйдет из мира мёртвых когда некропоток наберёт достаточно сил чтобы мутировать в портал или его создадут рукотворно там-то полно нечисти которая даже не классифицирована, ибо уничтожалась сразу по появлению без детального изучения. Порталы открывались редко, но метко. Раз лет в пятьдесят-сто очередная безумная отступница решалась, и результаты ее опытов отравляли кругу жизнь надолго. И кто шуршит здесь? Нечисть, отступники или все вместе? Двери подвальных комнат, Зеркально повторяющие жилое пространство дома были не заперты, и осматривалась я быстро. Включала свет, бегло изучала пыльные нагромождения мебели, косилась на поисковые кольца и шла дальше. От мысли о неизвестной нечисти стало неуютно. Чужие следы тянулись по коридору только прямо, минуя двери, и чем дальше я по ним шла, тем тяжелее становился воздух и неспокойнее делалось на душе. В мозгу вертелось, тревожило то самое случайное слово, всплывёт. Оказалось от чего-то таким знакомым. Тайник обнаружился в седьмой комнате. Я посмотрела на потолок. Если сейчас я нахожусь под номером Карины, понятно почему кошка так быстро учуяла схрон. Магия защитных заклятий имеет свойство расползаться по стенам, Как отпробуено расходятся трещины, и они вполне могли зацепить пол или часть стены верхней комнаты. Включив свет и отворив скрипучую дверь, я обошла завалы мебели, ориентируясь на серебристые мигания кольца. В одном углу стояла древняя пианино, украшенная сверху перевёрнутыми стульями. Во втором стол без одной ножки, а рядом кривой сервант без створок, в котором пылилось различное старьё, потрёпанные книги, Ножка стола, трепичный мусор, и именно этот мусор резонировал магией. Я провёл над ним рукой, пошевеливая пальцами, определяя степень опасности, и, не обнаружив он и не медленно сгребла тряпки в полки. Свет погас внезапно. Весь, проверяя комнаты, я оставляла лампочки включёнными из обычного человеческого ощущения. Если есть свет, то нет опасности и ошиблась. Свет погас, даже на янтарных четках. И поисковое кольцо, секунду назад возбужденно мигающее, разом потухло. Я замерла, прислушивалась, но услышала лишь свое сердце, испуганные птицы, бьющиеся в грудной клетке и зашумевшие в ушах кровь. Магию амулетов будто выпили. Медлить я не стала. Сунув четки в карман, живо сгребла с полки все, что там было, Прижала добычу к груди и помчалась к выходу, полагаясь на развитое пространственное чутьё, сразу нашла дверной проём, пробежала по коридору, взлетела по ступенькам наверх и рванула дверь. Заперто. И так тихо, ни шагов, ничего, только моё сбившееся дыхание. Слишком тихо. И кажется, изменился воздух. Присев Я положила свои находки на пол и закатала правый рукав свитера, нащупывая браслет. Жалеть использовать, но если нет другого выхода, и хоть бы он сработал, хоть бы выпили только активированную магию. Мост ускустился и показалось, что похолодало. Я ни черта не видела, только ощущала вязкую влажную тьму, сжимающую пространство до нелезие. Успокаивающее тепло браслета и ледяной сквозняк из коридора, идущий по моим следам, за мной. Он медленно взбирался по ступеням, цепляясь за стены, накатывал спазмами, то впиваясь в обнажённую кожу рук и лица, то отступая и унося тепло. Стопни в тёплых ботинках окоченели, да не менее мышцы ног одеревенели, Пальцы на руках кололо ледяной болью, ресницы при моргании слипались, из носа потекло. И явственно привиделась Карина, ведьма, замурованная в мутный лёд. Новые инстинкты требовали драпать немедле. Свить пространственную петлю, замкнув её на своём номере, а лучше на своей квартире и прочь из этого гиблого места. А старые инстинкты боевой ведьмы шептали: Жди. Это даже не начало, это прелюдия. Дождись первого шага, первого движения, чтобы увидеть колдующего, ощутить его, а уже потом беги. Да может и не сработать, если некто глушит магию. Или-или. Нет смысла паниковать, но есть смысл подождать. И я замерла, шевеля пальцами. Но дождалась совсем не того, на что надеялась. В темноте сверкнули белые зеркала глаз, послышался глухой звук прыжка, и в нескольких шагах от меня зарычали, зашипели, закрутились, сцепившись руной некто. Быстро достав чётки, я прошептала наговор, не особо надеясь на свет, но он появился. Его скудного мерцания хватило лишь на стены, но мне хватило. Оцепенев, я смотрела на тень гигантской кошачьей головы с острыми ушами, мощной нижней челюстью, оскаленными клыками и взъерошенным загривком, и понимала, что это не только игра светотени, это... Тень, утробно зарычав, резко наклонилась, пропав во мраке коридора, и я решилась спуститься вниз. Вытянув руку с амулетом, Осветила ступени с размазанными чужими следами, Шагнула вниз и остановилась. В зыбком круге света На крупном неподвижном теле Сидела мелкая и тощая полосатая кошка, Глаза белые, морда в черной крови, Шерсть с дыбом. А рядом с ней стояла Карина, Глаза тоже белые, Губы и подбородок в чёрной крови, волосы дыбом, а сияние ярче. Мне под её мёртвая ведьма сорвалась на хрип, сделала недвусмысленный жест. Ронаглянула на меня из-под луги и рычала. Её добычу не подпустит и не позволит осмотреть. Время Карина снова махнула рукой, указывая на дверь. Конечно, Сила покинет мёртвое тело очень быстро, и если призрак через кошку хочет напитаться ею, то медлить нельзя. Я с сожалением вернулась наверх. Подняла с пола мешанину из тряпок, книги в незапятнанной ножке стола, толкнула дверь, и она со скрипом открылась. Выйдя, я осмотрела себя, вся покрытая инеем, абсолютно вся. И невольно прислушалась. Но из подвала не донеслось ни звука. Чёрт, он же был так близко, руку протяни. И облегчение сцепилось во мне с сожалением, а благодарность к кошке с досадой. Мертвица бы осмотреть и то хлеб. Но раз желание хозяйки ближе, надеюсь, потом она, в смысле Карина, найдёт силы на пару-тройку нужных слов. Наверх я подниматься не спешила. Уложила в углу горпый свою добычу, отряхнулась, вытерла рукавами лицо, распустила растрепавшийся хвост и начала плести косу. И только тогда почувствовала, как сильно дрожат руки, с каким трудом управляется со спутанными волосами заиндевевшие пальцы. Нет, нельзя пока людям на глаза показываться. Как назло, именно в этот момент хлопнула входная дверь и в коридоре раздались радостные голоса новобрачных. Быстро взвесив за и против, я снова сгребла в охапку добытое добро и юркнула в подвал. И едва успела перекрыть дверь, когда Семен с Вероникой прошли мимо, живо обсуждая прекрасную погоду на завтра и фотографа. У меня возникло внезапное желание поработать и побыть среди живых, почувствовать и себя живой а подвал уже опустел. Снова запалив четки, я спустилась вниз и внимательно изучила то, что осталось от нападавшего. Размазанные следы, холод, иней на стенах и крупицы черного льда. И все. И ни клочка одежды, обуви или кожи, только замерзшая черная кровь и не тот воздух. И, пожалуй, представляя нападавшего, Между человеком и нечистью я выберу нечисть. Неизвестную или малоизвестную, запрещённую, выжившую, убившую Карину, и невероятно устроившую в городе Заподню. Да, надо покопаться в истории города. Неизвестная нечисть это всегда древняя нечисть. Плюс древний некропоток, связанный с миром мёртвых. Одно к одному достав из заднего кармана джинсов носовой платок, я ногой сгребла разбитый лёд в горку и аккуратно собрала, завернув в ткань. Да, поток некротической энергии и портал в мир мёртвых крайне актуальны. Нечисть существо стадное, и здесь мутит воду явно не одна осыпь. И, вероятно, она нуждается в возрождении нации. Только почему нечисть не видит мы круголов это наблюдатели? А, впрочем, я так много в кавычках знаю, что пора кончать с бесконечными предположениями, а просто искать, находить, проверять и делать выводы. Успокоившись, я решила вернуться в подвал. Одна ловушка сработала, с треском провалилась, и вряд ли кто рискнет напасть снова, когда на полу свежи следы страшной расправы. Спущусь в другой раз на рвозь на нечто более неприятное а не спущусь, буду переживать, что не закончила дело. Кричая свет, я обошла все неизученные комнаты, вернулась к серванту, подобрав с пола пару оброненных в побеге тряпиц и бумажных листов. Ничего интересного не обнаружила, и, перекрестившись, покинула гостеприимное место. Благополучно поднялась наверх и открыла дверь, вышла в коридор и заперла подвал. Поспешила к себе, прихватив книги, и многострадальную ножку стола, коль подвернулась. А наверху ждал сюрприз, неприятный. Зайдя в свой номер и включив свет, я сгрузила на пол, добытое, выпрямилась и напряженно замерла. Пока я искала один тайник в подвале, кто-то искал другой тайник в моей комнате.